Глава шестая. Нельзя сказать, что я прямо-таки ненавидел нырять, но не любил точно. За то, что почти всегда приходилось пробираться узкими гротами в полной темноте, сквозь муть и в звесь, непробиваемую даже мощными фонарями, за давление, что стягивало грудь, за хищных тварей, иногда водящихся в подобных местах заскованные движения, холод и дезориентация. И пусть клаустрофобией не страдал, но в моменты погружений порой казалось: вот-вот начну. Однако успокаивал себя тем, что сие не боязнь замкнутого пространства, что чертовски абсурдно для человека, всю жизнь проведшего в каменных и металлических мешках подводных городов и кораблей, а просто беспокойство в связи с частичной потерей контроля над ситуацией сыграли роль и необычная обстановка и искажение зрения и слуха и замедленные реакции. Как бы то ни было, но я немного успокоился лишь когда длинный, кривой и узкий тоннель, когда-то бывший вентиляционной шахтой, стал уходить вверх. За очередным поворотом я упёрся в отвесную стену, но догадался поднять голову и посмотреть сквозь верхний элиминатор шлема трёхболтовки. Увидел мутный желтоватый силуэт фонаря. Тёмную человеческую фигуру идущего впереди и обросшей водорослями перекладины лестницы сгруппировался и оттолкнулся ногами от дна, схватился за первый поручень, выругался, скользящими пальцами перехватил удобнее и подтащил на верёвке герметичный мешок с свещами. Подтянулся, перехватился опять, потом снова. Вот заливал глаза, несмотря на жуткий холод, проникающий сквозь толстую многослойную ткань костюма. По спине и груди стекали противные ручьи, как блохи или слизни. Кислородные баллоны поклажа тащили вниз, оттягивали плечи и поясной ремень. Так-то вот дышать становилось труднее, а боль в рёбрах пробивалась сквозь пелену лекарств, гуляющих в крови. На некоторое время существование свелось к простым движениям, или ж собственное натужное сопение, до да смутный плеск с какими-то стуками прорывались в и без того воспалённое сознание, наравне с призрачным шипением, ощущением смутной, но неотвратимой угрозы. В момент, когда свет вверху угас, сердце сбилось с ритма. Моё существо буквально заорало о том, что дальше идти нельзя. Руки и ноги потяжелели, а холод уколол солнечное сплетение, пробежался вдоль узоров татуировок и заставило окоченеть тело. Но вскоре внизу без церемонно ударили по щиколоткам и пяткам. Я вздрогнул, и усилием воли сломало не менее и поднялся на одну перекладину, потом ещё. Правая рука преодолела сопротивление и провалилась в пустоту. Я выдохнул и зацепился за край колодца с шумом и плеском выбрался из воды и перекатился. Подтянул верёвку со свёртком. Пару секунд лежал на спине и дышал, успокаивая колотящееся сердце и разгоняя разноцветные круги перед глазами. Поднёс левую руку к элеминатору и посмотрел на наручные индикаторы. Давление снаружи в норме. Кислорода маловато, углекислота на грани. Есть и горючие газы, метан, ацетилен, водород, но немного. Взорваться-то не взорвемся от случайной искры, но лучше использовать респиратор, а то можно и в обморок упасть, как какая-нибудь кисейная барышня. По-видимому, оставшиеся на уровне рекуператоры и фильтры все-таки работали, хоть и кое-как. Глобальных затоплений тоже нет, иначе бы нас банально раздавило давлением. И оставалось лишь удивляться, как строители при прорыве умудрились создать систему барьеров с морской водой. Сумели просчитать и сотворить гидростатическое равновесие сообщающихся сосудов в таких масштабах. В противном случае свод нижних жилых уровней давно бы проломило, и населению Тары пришел быстрый и безоговорочный конец. «Не от тьмы, так от удушья». Может, от того лимпа не затопили полностью, а лишь несколько коридоров и залов, один нижний этаж. Из-за боязни, что вода не остановится, пойдёт дальше, или в глупой надежде когда-нибудь вернуться на потерянные уровни. Кто знает. Вспомнив о главной опасности, я поержился и невольно прислушался. Но шлем гасил большинство звуков, до меня долетали лишь смутные голоса спутников, плеск воды и возня. Мистические чувства гностика тоже молчали. Я ощущал вокруг опасность, как топор, зависший над головой, как тяжесть, что давила на плечи, но угроза не направленная, словно мы сидели под боком успящего чудовища и то пока не обращала внимания на копошащихся рядом мелких тварей. Изнанка, ожидаемо, сочилась болезненными миазмами, словно тысячи осклизлых червей или пиявок копошились в куче разлагающегося компоста. По татуировкам на руках то и дело пробегали волны холода, а в груди поселился противный ком из тошноты. Я чувствовал тьму, слышал бессвязный шепот и бред безумца, Но она аморфна, а моя защита крепка. Пока крепка. Свет отбрасываемый фонарём рыжей наёмницы тоже ничего особенного не проявил. Какой-то заброшенный технический тоннель с грубо обработанными кривыми стенами, кучей ржавой пыли и сстлевшимися стеллажами и ящиками щитками, мёртвыми коконами сгнивших светильников под потолком и ссохшимися кишками голов, без изоляции проводов, кое-как прикрученных к костылям, вбитым в скалу. Два шага понятного мира от дальней сплошности на темноты, неизвестность, спящая вокруг древнее зло и смутное шевеление чего-то непознанного и голодного в далике. Могло бы тихуже. Пойди мы путём протоптанным другими командами искателей, ведь не зря разбегалась молва о том, что последние экспедиции не смогли вернуться. Наверняка тащили с собой инструменты и артефакты, шумели направо и налево, использовали свои погремушки, пока кто-то по неосторожности не пробудил тьму. Следующие за ними искатели попадали в ловушку чудовища, что так и не успела в пасть в сытую дрёму. Я читал о таком, слушал рассказы дэмпира. На самом деле Лимб манил разного рода мародёров и охотников практически с самого начала своего возникновения, баснословными богатствами, остатком наследия поверхностей брошенной теми, кто убегал от вестников. Так что да, сорвиголов хватало. Кое-кто умудрялся возвращаться живым и относительно здоровым, притаскивая в рюкзаках невероятные артефакты. Большинство же так и оставались с сухими записями и пропал без вести в учетных книгах гвардов. О них не вспоминали и не жалели. Но интересно другое. В отношении удачных и неудачных походов прослеживалась некая система. На одну успешную экспедицию приходилось из десяток провальных, что следовали за нею. Затем количество желающих подыхать как тереска убавлялось. Порой на целые годы интерес к Лимбу угасал, и вновь следовала попытка какого-то дерзкого авантюриста, приносящая славу и деньги. Снова собирали толпы тех, кто алкал того же История повторялась. Бывало и такое, когда в отдельных случаях, особенно глупые или наглые искатели гибли сразу, тогда золотая лихорадка развиться не успевала. Подобные случаи в целом редко документировали. Случалось и такое: удачливый охотник за древностями, опьянённый свалившимся богатством, решался на повторный забег по заброшенным уровням по разным причинам кому-то что-то доказать или из той же жадности и, естественно, пропадал без следа. Из вышесказанного можно сделать несколько выводов. Первое: ни в коем случае не ходи по чужим следам и не лезь в период осатажа. Второе: если кому-то повезло, то тебе удача почти наверняка не улыбнётся, и не надейся. Третье. Не поддавайся жадности и истерике, думай головой. Простые правила довольно давно внятно растолковал Дампир, коему в пору юности посчастливилось совершить набег на покинутый уровень и вернуться. Поделился и секретами, дал наводку на найденный им новый уровень в стороне от главного. Основной располагался рядом с замурованными чумными воротами и являлся технологическим специально оставленным строителями для замеров уровня вод, изучения состава жидкой преграды и прочего. А вот второй, что разыскал старик, оказался ошибкой при постройке. Выводил в один из коллекторов тары. Он не обозначен на картах и схемах, являлся частью старой системы вентиляции, давно затопленной и забытой. Как уй им умудрился разыскать, не представляю. Надо быть особенно въедливым и упорявым, чтобы рыскать по коммуникациям. Но ему это помогло. Зашёл и вернулся без особых проблем. Ну, то есть как без проблем. Посидел изрядно, потерял спутников, увязшихся за ним, но выжил, что несомненно определённое достижение. Теоретически существовал и третий путь. Можно арендовать бы те скаф и пробираться к какому-нибудь шлюзу старого порта. Но в таком случае существовало и определённые сложности. К примеру, патрули гвардов в жёстких боевых скафах, дежурящие по периметру тары, и льды наверху барьера, минные заграждения, сети, коеми густота каносклоны в том месте. Никто не мог гарантировать, что ворота шлюзов в рабочем состоянии при истечении стольких лет. Возможно, кто-то и пытался пробраться в лимп снаружи, но я таких не знал об успешных попытках тем более. Лиан в своё время слышал те же истории, поэтому неудивительно, что сумел отыскать от нарок дампира, организовал в расположенных неподалёку технических залах коллектор временную базу притом отправлял людей в дозор к основному тоннелю искателей, тех, что пожиже пропускали на верную гибель, на подготовленных направляли гвардов и церковников, подбрасывая властным структурам анонимные сообщения, устраивали покушения и похищения. В общем, развились как могли. А потом я узнал между делом, пока Бран и Коул в соответствии с договорённостями переводили в отдельную комнату, оказавшуюся каким-то старым убежищем для обслуживающего персонала на случай аварий, затоплений или пожаров. Несколько фраз из уст наёмников поймал пока меня вели к помещению, облюбованному ими как базовому, большому и хорошо освещённому гроту недалеко от пещеры с клеткой. С кучей ящиков и мешков, подвесными моряцкими койками, мобильными рекуператорами, осветителями, генераторами. Да и в тот момент, когда готовился к выходу в лимб, продолжал внимательно слушать, думать, сопоставлять. Нужно сказать, что к делу отряд Кемп был подошёл весьма ответственно. Во-первых, основательно окопались. И так как сюда в принципе редко заходили люди, не говоря о гвардах, присутствие наемников мало ощущалось в самом городе. По очереди ходили за припасами, малыми группами отправлялись в водозоры и держали связь через дорогущие гнозис-передатчики. Информацию о потенциальных охотниках за древностями, готовых рискнуть головой ради миллиона эаров, Лиаму поставляли. И я предполагал, что тут приложили лапку «туату». Так как содержать в огромном городе штат шпионов и доносчиков не по карману и самым богатым пиратам, но получая наводки люди Кембола свою работу знали и реагировали чётко слаженно. Одних искателей тихо убивали, травили или душили, других запугивали, третьих дискредитировали. Наиболее прямых, опытных и умелых уничтожали. Когда те собирались в группы перед походом, Здесь стегали в расплох посреди тоннелей, подла таковались шахты воздуховодов, а затем по одиночке растворялись во тьме технических ходов, как призраки. Ориентировались в коммуникациях, похоже, не хуже паренька бледного, прирученного Айомхаром. Стоит ли удивляться, что первые потери наёмники понесли, когда напали на меня? Ибо пусть и запоздало, но я почувствовал, сумел оказать сопротивление и признаться, исполнял никую тень удовлетворения, когда обнаружил в логове Уильяма пару изрядно помятых бойцов, бросавших на меня недобрые взгляды. Повторить бы урок. Да ни костяты де не револьвер, конечно, не вернули. Из того снаряжения, что изначально взял в набег на город дяди, отдали крохи: одежду, аптечку, Набор инструментов взломщика, поруч с гарпуном и лебедкой, вот и все. Костет Ильям взвесил в ладонях, ухмыльнулся и сказал. «Забавные штуки. Помню, помню ту дыру. Пополнят коллекцию. Буду иногда доставать и ностальгировать. Монетки и прочие артефакты тоже присвоил. Револьвер отобрал Амора» как и полный комплект патронов, а также изнаночные батареи, ключ, ампулы с деактиватором. Про последнее Кэмбл отдельно и особо дал напутствие, вернёшь ему, если станет по-настоящему туго. И что тогда? хмыкнула рыжая. Разом победит вестников. Нет, хохотнул Лиам. Но продержитесь чуть дальше. В ответ женщина лишь зло сплюнула, одарив бывшего ученика дампира неприязненным взглядом. А я незаметно закусил губу, ведь если бы Кембл не знала предназначения состава в колотью краткой, а затем воспользоваться мощью той стороны, нейтрализовать врагов. Но Лиам знал, что ковы можно снять. Ещё в те времена старик пользовался ложным селенитом, учил работать с ним и меня. Знал и хитрости по сокрытию артефактов, инструментов. И потому ощупал каждый шов одежды, отыскал потайные карманы и ленты. Осмотрел ключ, вертя перед искусственным глазом и хмыкнул. Незатейливо, но остроумно. Что имел в виду... Метод копирования или саму теоргическую вязь осталось загадкой. Неважно. Плохо то, что я оказался без козырей в рукавах. Сознавал, что чем меньше побрякушек тащу в лимб, тем лучше, но все равно чувствовал себя почти голым. Беспомощность — вообще неприятное ощущение. И, пожалуй, единственное, что утешало, я сделал все возможное для Брана с Коулом. Худо-бедно стабилизировал состояние раненого, убедился в том, что им дали какие-то матрацы, запас воды и еды. И что люк помещения надежен, можно открыть лишь изнутри. Есть запас кислорода и портативный рекуператор. Сие давало хоть и зыбкую на надежду, что продержатся, пока вернусь. А я придумаю, как их оттуда вытащить и провести мимо своры вооруженных мерзавцев, если выживу, конечно. В чем я сомневался? Вновь раздалось приглушенное хлюпание и плеск. Потом опять. Второй фонарь прибавил света, и коридор слегка удлинился. Мрак отступил, обнажив участок голых стен в сколах и наплывах. Потолок со связками кабелей и клыками солевых сталагомитов, пятнами плесени. Тень, выбравшихся из затопленного хода людей, беззвучно заметались вокруг, нагоняя жути. За плечот ронули. Повернув голову, я увидел Морру. В таком же старом, потрёпанном кафе шли митрох болтовки, как у меня. Напряжённое, бледное лицо за мутным стеклом иллюминатора. Рыжая протянула гаечный ключ и буркнула: "Пойдём в респираторах. Переодевайся и без глупостей". Вея промолчал, но ключ взял. Отвинтил болты, перекрыл подачу воздуха из баллона и снял шлем. Осторожно вдохнул. Холодно. Не так, чтобы каченеть на месте, но неприятно. Воздух сырой и тяжёлый, наполненный резкими запахами. Звуки стали чуть чётче и громче, болезненно ударили по ушам. Но тем контрастнее тишина, окружающая нас шумных, живых, теплых, мертвенная и зловещая, практически бездонная, ждущая, когда глупцы двинутся вперед. И тогда на пару с мраком она примет нас в свои объятья, поглотит и растворит. Невольно поежившись, я выдохнул облачко невесомого пара и сообразил, что сердце сменило ритм, а в голове возникли далекие отзвуки мигрени, Торопливо подтянул мешок, распаковал и первым делом натянул респиратор со встроенным миниатюрным фильтром-рекуператором. Лишь затем, от долговечной ключ-наёмницы, снял костюм и надел свитер, любезно предоставленный кем-то из бандитов. Сверху куртку, закрепил поручи, аптечку и сумку-планшет с мелочёвкой, повесил на пояс фонарь. Какое симпатичное место произнёс Том, в свою очередь сняв шлем. Глубоко вдохнул, посмотрел в мрак и с удовольствием зажмурился. Здесь пахнет смертью. Дерьмом тут пахнет, глухо прорычал четвёртый и последний участник экспедиции, здоровенный детина по имени Олив. Обнажил редкие жёлтые зубы в окале, поскрёб свой свёрнутый на бок нос, месистые щёки и толстую в запревшую шею Сотвращением содрал скаф с плеч и принялся со скрипом расстёгивать выпуклое пузо. Дрянь, что за ублюдок насил костюм на меня? Задница зудит. Эх, холодно. Сдохнем мы тут. Сами к дьяволу в пасть полезли. Не уж-то лихой парень чего-то боится. Пустил шпильку белобрысый маньяк, разбирайсь с застёжками. «Я думал, ты готов сплесять джигу с чертями». «Грешное с праведным не путай!» Напрягся детиной и сложил толстенные руки на необъятной груди, отчего стали видны многочисленные каторжные татуировки на запястьях. Так и застыл с обвисшим на пузе с кафом, хмурый и бледный. «С бесовщиной заигрывать никто в своем уме не станет». «Так чего же ты сюда поперся?» Леаму не отказывают. А, так и знал. С апплике на родниках вкалывают, фыркнул блондин. Одни брызги в глаза и умеете пускать. А по факту шестёркой был. Шестёркой и остался. Если тебя использовали именно так, они в качестве хм, альтернативы. Что ты сказал? рявкнул Оллев. С невероятной для такой туши скоростью рванул вперед и схватил Тома за горло. Без всяких усилий приподнял над землей. «Я тебе шею сейчас сломаю, червяк! Тварь!» В ответ маньяк лишь ухмыльнулся, хоть и начал задыхаться. Подмигнул и указал взглядом куда-то ниже. Великан проследил и замер. Так какой видел направленный ему в живот длинный кортик, готовый прорвать кожу и плоть. Ванзиц загубже. Когда успел выхватить. Движение невероятно быстрое, виртуозное. Ну, кай. Просепил том, продолжая издевательски ухмыляться, несмотря на то, что ноги болтались над землёй, как у куклы. Прекратили. Амба. Скучным голосом сказала рыжая наемница, отвлекшись от передевания, тронул рукой рукоять Моргенштерна, спрятанного в чехол. «Том, еще раз выкинешь подобное своими руками у душу». «Ол, поставь его на землю», — Томас пошутил. «И вспомните, где мы, кретины, не соседнюю лавку идем грабить». В наступившей тишине стало слышно, как страшно скрипят зубы здоровяка. Он налился дурной кровью, потом пошёл пятнами. Но медленно опустил блондин на пол и разжал хватку, отвернулся и глухо пообещал, надевая респиратор. Боже, ты и так не проживёшь, насмешливо просепел Том. Но наткнулся на потемневший взгляд рыжий, поднял руки. Да, -да мамочки, я понял. Не буду больше подтрунивать. Заткнись. Надей на мордник и не беси меня, отрезала Мора. Иначе не видать тебе премяальных. Хочешь прийти к невесте без денег и сказать, что свадьба откладывается? Скучно, тонно обиженного ребёнка заявил Белобросы, отвернулся, продолжая бубнить под нос, но послушался и принялся переодеваться, перекладывать снаряжение, аккуратно сложил скаф в устьяны. Дальнийю блюдок хотел своего прирезать ради потехи. Итак, каждый раз, с утвершением пробормотала рыжая, глянула и смерила меня оценивающим взглядом. Ты и что скажешь, искатель? Что ты хочешь услышать? ответил я вопросом на вопрос, пожал плечами. Здоровяк прав, мы тут сдохнем. Лям сказал: ты проведёшь нас куда надо. С прилипшей к губам усмешкой возразила Мора: "Что ты специалист, чтобы сохранить жизнь дружкам до ритс не будешь?" "А ты поверила?" хмыкнул я, заметил, как она содрогнулась и добавил: "Не думал о том, что я мог согласиться в надежде потянуть время. Там, глядишь, приятели найдут, или вы уйдёте с насиженного места, к примеру, испугаетесь чего-нибудь. Ты блефуешь?" Разове, не сомневаюсь, твёрдо сказала она. И если будешь морочить голову, убью. Охотно верим, с иронией ответил я. Тогда, когда станете то, что нужно, разберёмся. Ключ у нас есть, схема уровня. Тоже, чуть менее уверенно произнесла Мора. Не пройдёт и половины пути, хмыкнул я. Сел, прислонился к стене и вздохнул. От вас мало что останется. А теперь пытаешься запугать, утвердительно сказала Мора. Ожидаемо. В самом деле. Хотя ужаснуть большим, чем это, не весело улыбнулся я и сделал широкий жест. Вряд ли возможно. Но ты не думала, о чём? на да о том, что вас специально пнули в вместе со мной, что вы по каким-то причинам мешаете Леаму, неудобны и неугодны ему. Иначе объяснить то, что навязал вас я, не могу, ведь прекрасно знает, если достать летопись вообще возможно, справлюсь и сам. И прекрасно мотивировал, создал чёткие правила игры, в которые вы не вписываетесь. И более того, будете мешать "Ну, скорее." та, с кривой усмешкой, спросила рыжая, изобразив на лице скептическое выражение. "Не слишком долго," закончил я мысль и развёл руками, дескать, "прости, но правда". Вновь откинулся на стену, подставив холоду больной бок. Она хотела что-то сказать, но осеклась. Контролировала выражение, а активно считывать эмоции я не рисковал, но видел, некоторые сомнения посеял. Ее лицо ненадолго потемнело, на лбу собралась глубокая складка, а в глазах метались то злость, то страх. Правда, спустя секунду мотнула головой. Я уловил эхо какой-то едкой насмешки и насторожился. Наемница не верила моим словам более того, что тот твёрдо знала, от чего выстрел дал маху. А значит, ошибся. Тоже, вероятно, Лям мог рассказать мне одну историю, а своим людям другую, чтобы мотивировать и придать уверенности. Следовательно, действовать стоило аккуратнее. Где-то есть подвох, и нужно узнать, в чём состоит но виду Мора не подала, выдержала паузу, будто в раздумьях склонила голову и сказала, «Хорошо, что, по твоему мнению, увеличит наши шансы?» «Ого, ты умеешь думать», деланно восхитился я, поразмыслил и вновь дернул плечом. «Возможно, если идти тихо». Если ничего не трогать, смотреть, слушать и выкинуть игрушки, что с собой тащите. Мой взгляд Красноречева упал на Моргенштерн, затянутый в чехол. Насколько мог судить материал мешка содержал селенитовые нити. К тому же странно, но сила артефакта сейчас изрядно уменьшилась, едва тлела, словно прикрутили ручку мощности. Исие объясняла, от чего наёмницу пока не повязала инквизиция. Однако всё равно улавливались вибрации. Если могу я, может и тьма. Мор усмикнула и побледнела. Невольно положила ладонь на свёрток. Исключена, отозвала она. Что ж, после моего прокола наёбницы и не могла ответить иначе. Нарождающийся призрак доверия рассыпался, как карточный домик. Однако я всё равно попытался достучаться до голоса разума пояснил. Цыма чертовски любит штуки, связанные с знанками. Тащить подобный артефакт, как размахивать фонарём в тёмной пещере. Дескать: "Ау, монстры, идите сюда. Тут вкусня я. Понима, вещи чрезвычайно ценные, дорогая, редкая, но тебя и сгубит, если используешь хоть раз, как и прочие погремушки". Лучше спрятаться у выхода, а забрать на обратном пути. Сказала Сключно, рявкнула Мора. Сжала губы так, что те побелели, достала из кобуры пистолет и взвела курок. Ты выполнишь свою часть сделки, искатель, проведёшь безопасным маршрутом, иначе пристрелю на месте. Слова выдают всю степень твоего фанатизма. Грустно рассмеялся я. Вновь красноречиво ввёл взглядом коридоры добавил. Тут нет безопасных мест, в принципе. Здесь живёт Тима. Я ошибся. Ты не хочешь думать. Но, как скажешь, пойдём. Только заряди в барабан патроны с синей маркировкой. Зачем пару слабеньких тварей становишь? Наёмница помолчала немного, явно разрываемая сомнениями. Но затем мотнула головой с такой яростью и упрямством, что я забеспокоился. «Отвалиться, поди!» Зарядил или нужны патроны, не заметил. Но кипу бумажек из-за пазухи достала, пробежалась взглядом по схемам. «Мы в нижнем техническом коридоре. Судя по карте, надо идти к электростанции. Там будут лестницы, подъемники». Дальше на девятый уровень по грузовому тоннелю ко второму подъезду, и на два уровня выше к жилым кварталам. Советую вместо главного тоннеля свернуть к старому порту, прокомментировал я. Зачем? спросила рыжая, подозрительно прищурилась. Ход большой, там будет пространство для манёвра. Ты не сможешь увидеть потолок и стены. Ни один прожектор не пробьёт. К тому же во время прорыва там случилась жуткая давка. Люди пытались тащить с собой личные вещи, десятками и сотнями гибли в толпе. По пятам двигались вестники. Ведь представляешь, что творит тьма с мёртвыми и живыми? Или надо пояснить? Времени прошло много, вздрогнув, пробормотала Мора. Как показывает практика, для нежити года не играют роли. Пар игравал я. «Да, некоторые разбредаются, но многие остаются там же, где обратились, засыпают или превращаются в нечто иное. Если бы ты читала хроники, то поняла, что слегка замедлить тьму смогли в узких извилистых коридорах. На открытых пространствах у нас преимущества не будет. Поверь, отбиваться от противников, способных бегать по потолку, очень трудно». Но причалы смогут быть обвалы из-за топления, помрачнела наёмница. Система шлюзов наверняка порагнила. Я слышала, что с каждым годом больше мощностей уходит на откачку излишков. Обвалы ладно, пропетляем, обойдём. Резервных коридоров куча. И вода неплохо, особенно солёная. В такие места тма подступает редко и неохотно, будто чувствует близость Кирана. Опасно, да, но лучше, чем лесть туда, где тебя точно сожрут. К тому же путь должен проходить подальше от мест, где двигались другие искатели, и где наверняка остались свежие тушки. Допустим, обронила рыжая на морщефлоп. Вновь впилась глазами в схемы, намечая маршрут, закусила губу, а затем резко выпрямилась и спрятала бумаги. "Парни, готовы?" В ответ Олег лишь пробормотал нечто невразумительное и злое, взвалил на плечи огромный рюкзак со снаряжением, подтянул ближе к поясу связку с кучей бутылок с морской водой, взял в руки длинный кривой тесак. Том же проверил, как выходят из ножен парные кортики, револьвер из кобуры, подтянул куртку и закинул на плечи намного меньший мешок и хидно фыркнул. «Дамы, вперед!» «Фонари оставьте», — сказал я, заметив, что оба наемника потянулись к лампам на полу. Встал и отряхнул одежду, размял ноги. «То есть как? Тащиться в темноте?» — возмутился бывший каторжник. «В идеале, да». — хмыкнул я. — Но если боитесь, что укусят за зад, возьмите обычные. С этими люстрами нас быстро найдут. К моему удивлению, блондин послушался. Погасил лампу и равнодушно отвернулся, а, встретив мой взгляд, подмигнул и пояснил. — Так интересней. Обожаю подкрадываться. В отличие от Тома, великан долго не мог смириться с мыслью об отказе от освещения. Ругался, потом целую вечность рылся в поклаже в поисках обычного фонарика. С явным страхом косил глазом в сторону абсолютной черноты, пожирающей коридор. А рука дергалась в движении, подозрительно напоминающем начало солнечного знамения. Но смириться ему пришлось. Ибо море цирк в конце концов надоел. Подошла и заглянула в лицо, зашипела, как взбесившаяся кошка. Я понял, что говорила на каторжном жаргоне, но что именно осталось с загадкой. Олив подчинился, смертельно побледнев и спрятав глаза, уныло поплелся вперед. Но его сразу обогнал Том, легко и непринужденно, как на прогулке, чуть ли не насвистывая. Я потушил вторую лампу, вздохнул и... едва сам не сотворил солнечное знамение. «Господи, помоги!» с такой командой точно неприятности не избежать. Странно, почему до сих пор не поубивали друг друга. Возможно, дело во авторитете Морры или в принципе всегда так действуют. Просто привыкли. И хоть грызутся, но общую цель тянут. Пара секунд, и мрак поглотил стены и пол, окружил нас. И в первый момент будто схватил за глотки, не давая вздохнуть. Заставляет цепенеть, прислушиваться. Но затем щёлкнул тумблер, и впереди возникуский круг. Лучик, как нож, вспорол по крывалам осмы, заметался, перепрыгивая с одного предмета на другой. Что там? спросила Мора. Да ничего особенного, тонэль, раздался в мраке голос Белобрысова. Идите за мной. Ладно. Эй, Искатель, топай вперёд. И мы пошли. Сначала медленно на цыпочках, почти не дыша. Потом слегка ускорились, убедившись, что чего-то страшного не происходит. Впереди с фонарём беззвучно крался Том. За ним шагал я, потом Рыжая и Оллив, шаркающие и спотыкающиеся.